Окрестности замело снегом, берега реки покрылись льдом, везде высились сугробы, и трудно было понять, где кончается берег и начинается река. У некоторых деревьев обледенели ветви, и они повалились. Заметенные снегом заледеневшие кусты напоминали огромные валуны и пригорки. Мужчина и женщина остановились возле небольшой рощи, внимательно осмотрелись вокруг, чтобы отыскать какие-то Приметы того места, где они оставили свой шатер и запасы пищи. Мы должны быть где-то близко. Это точно то место, но все выглядит иначе, сказала Эйла после некоторого раздумья. Многое является не тем, чем кажется. Он озадаченно посмотрел на нее. Зимой все выглядит иначе, чем летом. Я имею в виду не только землю. Трудно объяснить. Помнишь, Шармуна просила передать твоей матери, что она... С любовью вспоминает о ней, но она сказала, что это просит передать Бодоа. Этим именем ее называла твоя мать, не так ли? Да, именно это она и хотела сказать. Когда она была молодой, она, возможно, звалась Бодоа. Но она должна была отказаться от своего имени, когда стала Шармуной. Это похоже на случай с Зеландони, о которой ты говорил, ты называл ее Золеной. И имя меняется добровольно, это лишь часть ритуала посвящения. Я понимаю. То же самое было, когда Креб становился Мок-Уром. Ему не нужно было отказываться от своего имени, но когда он проводил ритуалы как Мок-Ур, он был другим человеком. Будучи Кребом, он походил на свой тотем косули такой же тихий, стыдливый, молчаливый. Он был похож на косулю только что выскочившую из потайного места, но в качестве Мок-Ура. Он был властным, сильным, как его тотем, пещерный медведь. Он был не тем, кем казался. Это чем-то напоминает тебя, Эйла. Ты в основном слушаешь, но когда кто-то в беде, ты становишься другим человеком. Ты берешь все в свои руки, ты велишь людям, что делать. И они выполняют. Эйла нахмурилась. Я никогда не задумывалась над этим. Я просто хочу помочь. Я знаю, но... Это больше, чем желание помочь. Обычно ты знаешь, что делать, и многие признают твое право решать. Вот почему они делают то, что ты говоришь. Ты могла быть той, кто служит матери. Я это еще больше нахмурилась Не думаю, что мне хотелось этого. Не хочу отказываться от своего имени. Это единственное, что осталось от моей матери, от того времени, когда я еще не жила в клане. Она вдруг указала на покрытый снегом пригорок необычно правильной формы. «Дженталар, посмотри!» он Взглянул туда, куда она показывала, и вначале ничего не увидел, но затем его внимание привлек знакомый силуэт. «Это, может быть...» Он тронул удальца. Над кустом шиповника возвышалась горка. Они слезли с лошадей. Джанилар нашел крепкую палку и просунул сквозь ветки середину куста, затем ударил палкой по конусу. снега осыпался, обнажив перевернутую лодку. «Вот она!» — закричала Эйла. Они утрамбовывали снег, отламывали длинные с шипами ветки, пока не добрались до лодки и аккуратно завернутого груза под ней. Хранилище оказалось незащищенным от посягательств, и волк первым почуял это. Он явно был взбудоражен запахом, который все еще витал здесь. А когда они нашли волчий помет, то поняли, что волки здорово похозяйничали в их тайнике. Часть свертков им удалось разорвать, даже шатер был поврежден. И они удивились, что это лишь разрывы, так как обычно волки не оставляют шкуры в покое, они любят их жевать. Отпугиватель. Этот запах заставил их держаться подальше, и потому они здесь не успели все разгромить. Жандалар еще раз порадовался тому, что эйло придумала эту смесь, которая была предназначена вначале для их зверя, но оказалась эффективной и против других. А я-то думал, что волк только осложняет нашу дорогу. «Если бы ты не сделал эту смесь, у нас бы не было сейчас шатра. Иди сюда, мой мальчик!» Джандалар, шлепая себя по груди, приглашал волка положить туда лапы. «Ты опять спас наши жизни, по крайней мере, шатер!» Эйла видела, как он запустил пальцы в волчий мех и улыбнулась. Ей было приятно видеть, как изменилось его отношение к животному. Не то чтобы Джандалар плохо относился к животному, но... Не то, чтобы он не любил его, но он никогда не был так открыт для волка. Волк был явно доволен таким отношением. Однако урон был нанесен весьма значительный, так как отпугиватель не помешал волкам расправиться с их продуктовыми запасами. Исчезла большая часть мяса, дорожных лепешек, были разорваны сумки с сушеными фруктами, растениями, зерном и многое расточили другие животные когда волки ушли. Может быть, нам следовало взять побольше пищи, которую предлагала Шармуна, сказала Эйла, но у них сложно с продуктами, возможно, нам придется вернуться. Мне не хотелось бы возвращаться, посмотрим, что у нас есть. Охотясь, мы добудем достаточно пищи, чтобы добраться до племени Лос-Аддунаи. Тонолан и я встречались с ними, заночевали там, Они приглашали нас зайти к ним на обратном пути. А дадут ли они нам продукты, чтобы продолжить наше путешествие? Ну, думаю, что да. Адженталар улыбнулся. Знаю, что дадут. У меня есть их обязательства на будущее. Обязательства на будущее? Они что, твои родичи? Как и Шрамудой? Нет, нет они не родичи, но настроены к нам дружески. И они торгуют в Зеландоне. Некоторые знают мой язык. Ты рассказывал об этом, но я не поняла, что такое обязательство на будущее. Обязательство на будущее – это обещание дать все, что требуют, но не сейчас, а в будущем. В обмен на данное в прошлом, обычно проигранное, в основном это используется, когда требуется отдать долг. Например, кто-то проиграл больше, чем у него было, и обещает в будущем отдать долг. Но это употребляется и в других случаях. В каких других случаях? Она чувствовала, что здесь кроется нечто большее, и важно было все понять до конца. Но иногда, чтобы уплатить кому-то за что-то, сделанное им, иногда это нечто особенное, что трудно оценить. Поскольку сравнить в таких случаях невозможно, то это обязательство на будущее накладывает большую ответственность, но большинство не требует ничего неразумного. Часто принятие такого обязательства говорит о доверии и доброй воле. Это один из способов предложить дружбу.